Ранение Ланселота На следующий день Артур вместе со своими рыцарями покинул Асталат. Теперь с ними ехали и сэр Ланселот, и юный сэр Лавейн. Они взяли белые щиты, и Ланселот повязал на шлем малый шарф. Добравшись до Винчестера, Лавейн отыскал жилье на отшибе у богатого купца. Ланселот не хотел никому показываться на глаза. Настал день турнира. Сэр Ланселот отличился в общей схватке, но при этом был так тяжко ранен, что с трудом держался. Копье сэра Борса пробило его щит и вонзилось рыцарю в бок. Тем не менее, Ланселот не сдавался и одолел всех противников. «Помилуй нас, Бог!» — сказал Гавейн королю. «Кто этот рыцарь с алым шарфом? По его повадкам я бы принял его за Ланселота, но Ланселот никогда бы не надел шарф какой-то дамы». «Сэр», — отвечал ему Артур, — «Уверен, вы узнаете, кто он, прежде чем мы покинем эти места». Король затрубил в рог, завершая состязание, и Герольды объявили победителем рыцаря с красным шарфом. Король Северного Уэльса подошел к Ланселоту. «Благослови вас Бог, славный рыцарь. Ныне вы совершили немало чудес. Теперь идите к нам, и мы воздадим вам должную честь». «Господин мой король», — отвечал Ланселот, — «эта победа одержана дорогой ценой». Я тяжко ранен в бок, мне требуется лекарь, который бы исцелил мою рану. Так что позвольте мне распрощаться с вами, любезные господа. Не нужно почестей, нужно порадеть о жизни. Илонсолот поехал, стеной прочь, и добрался до леса, где ждал его сэр Лавейн. Сэр Лавейн, вскричал он, сэр Лавейн, помогите мне извлечь из раны копье. Сэр отвечал юноша, Я сделаю все, чего вы пожелаете, но ведь так недолго вас и убить. «Ради любви ко мне вытащите копье». Лавейн повиновался, и когда он извлек копье, Ланселот громко вскрикнул. Кровь хлынула из раны, а Ланселот со стоном распростерся на земле. Он потерял сознание от боли. «Что же мне делать?» — вскричал Лавейн. Он повернул голову раненого так, чтобы свежий ветер дул ему в лицо и стал присматриваться, не подаст ли Ланселот признаков жизни. Спустя какое-то время рыцарь открыл глаза. «Помогите мне сесть в седло», — прошептал он. «В двух милях отсюда живет отшельник, умеющий лечить раны. Прежде он был рыцарем и звался сэр Болдуин Бретонский, но оставил все мирское во имя Бога. Он мой родич, и только он сумеет мне помочь». Сэр Лавен помог Ланселоту сесть на коня, и они поехали к отшельнику. Всю дорогу кровь Ланселота струилась на земь по бокам его коня. Жилище отшельника находилось в лесу, у крутого обрыва над ручьем. Лавейн рукая копья постучал в дверь. «Отворите ради Христа». Вышел мальчик и спросил, что им нужно. «Сынок», — сказал ему Лавейн, — «ступай к своему хозяину, отшельнику. Скажи, что его ждет раненый рыцарь, который нуждается в его помощи». И вот еще что скажи, этот рыцарь совершил нынче столько подвигов, сколько никто до него не совершал. Эти слова услышал отшельник, крепкий и красивый человек. Что за рыцарь, спросил он, от двора короля Артура? Я не знаю его имени, сэр, и при каком он состоит дворе, но сегодня он показал чудеса владения оружием. За кого он сражался? Я знаю только, против кого он сражался, против рыцаря и короля Артура. «Было время», — сказал сэр Болдуин, — «когда я осудил бы рыцаря за это, потому что сам принадлежал к братству круглого стола. Но те времена давно миновали, и я благодарю Бога за то, что нынче мысли иначе. Где раненый, покажите мне его!» Лавен подвел отшельника к Ланселоту. Рыцарь склонился на седле, истекая кровью, и страдая от боли. На миг отшельнику показалось, будто он узнает раненого, но тут был так бледен и изнурен, что в точность он сказать не мог. «Кто вы?» — спросил он рыцаря, — «откуда родом?» «Господин мой», — ответил Ланселот, — «я не из этих краев и проехал много стран, чтобы завоевать себе славу». Тут царь Бодуин заметил шрам на щеке Ланселота и уже не сомневался, кто перед ним. «О, господин мой», — сказал он, — «зачем вы скрываете от меня свое имя? Я хорошо вас знаю». «Вы, Ланселот, благороднейший рыцарь в мире». «Раз вы узнали меня», — сказал Ланселот, — «так помогите скорее. Мне все равно буду я жить или умру, лишь бы избавиться от боли». «Вы будете жить, в том нет сомнения», — сэр Бодуин позвал слуг, они перенесли раненого в жилище отшельника. Ланселота осторожно уложили в постель и дали ему выпить вина. В те времена отшельниками становились люди знатного происхождения — И у них хватало еды и питья для гостей.